Денфордский тюремный эксперимент и дух времени. Чтобы во всей полноте оценить степень трансформации характера наших студентов, заключённых и охранников мини-тюрьмы, нужно представлять себе дух времени конца 1960-х 1970-х годов. Это было время отрицания авторитетов, лозунга не доверяй никому, кто старше 30. -ти протестов против военного и промышленного эстеблишмента, антивоенных митингов, борьбы за гражданские права и права женщин. Это было время, когда молодёжь бунтовала против предрассудков и конформизма общества, которые так ограничивали их родителей в 1950-х годах. Это было время экспериментов с наркотиками, сексом и рок-н-роллом, время длинных волос и яркой одежды. Это было время хиппи, тусовок и свободной любви, время детей цветов с цветами в волосах, время, когда модно было считаться пацифистом и индивидуалистом. Психолог из Гарварда Тимоти Лери, интеллектуально кислотный гуру этого поколения, предложил три главных принципа для молодёжи: выключитесь из традиционного общества, включитесь в наркотики, расширяющие сознание, и настроитесь на свою внутреннюю природу. Подъём молодёжной культуры с её яростным и артистичным бунтом против несправедливости и подавления был направлен против безнравственной войны во Вьетнаме, число жертв которой росло с каждым днём, и против руководства страны, не желавшего признавать свои ошибки, прекратить бойню и уйти из Вьетнама после 7 лет кровавой войны. Эти настроения носились в воздухе, питали молодежные движения в Европе и в Азии. Европейцы оказались еще воинственнее своих американских сверстников и открыто взбунтовались против традиционных ценностей, против политической и академической ортодоксальности. Студенты в Париже, Берлине и Милане бросили вызов режиму, который считали реакционным и репрессивным, и вышли на баррикады. Многие становились социалистами и вступали в борьбу против фашистского и коммунистического тоталитаризма, а также протестовали против финансовой политики, ограничивающей доступ к высшему образованию. Почти все студенты-добровольцы в нашем исследовании были представителями этой бунтарской молодёжной культуры, поощряющей личные эксперименты, отрицание авторитетов и нонконформизма. Поэтому мы ожидали, что они будут более стойкими к давлению среды, чем оказалось на самом деле, и будут сопротивляться созданной нами системе. Мы никак не думали, что охранники окажутся такими властными. Ведь никто из добровольцев не хотел быть охранником, когда ему предлагали выбрать роль самому. Даже крутой парень, охранник Хелман, хотел быть заключённым, так как, говорил он, большинство людей ненавидит охранников. Практически все наши студенты-добровольцы считали, что в будущем вполне могут стать настоящими заключёнными. Они поступали в колледж не для того, чтобы стать тюремными охранниками, и в один прекрасный день их могли арестовать за какие-нибудь мелкие нарушения. У тех, кому досталась роль охранников, не было никакого желания оскорблять других людей или опьяваться своей властью, как это получилось в ходе эксперимента. Они не внесли в Стэнфордский тюремный эксперимент никакой личной склонности унижать, оскорблять или доминировать. Напротив, мы ожидали, что они будут заботиться о других людях и бороться за справедливость в соответствии с социальными веяниями того времени. Да и вообще, не было никаких оснований ожидать, что студенты, игравшие роль заключённых, так быстро сдадутся особенно если учить, что все они были психически и физически здоровы. При обсуждении попыток повторить наши исследования, предпринятых позже, в другое время и в другом месте, нужно помнить об этом культурном контексте.